Валентин Распутин. Новая русская правда. Справка. Сейчас люди так мало читают и так позабыли историю, что, наверное, не лишне объяснить. Валентин Григорьевич Распутин никакого отношения к Гришке Распутину не имеет.